Хелен, я в ванной Рори и сирены. Нахожусь здесь дольше, чем следует. Остальные на террасе ждут. Я не вправе оставаться тут столько, сколько хочется, поэтому приступаю к своей обычной процедуре только по сокращенной программе. Первым делом припудриваю щеки пудрой сирены, что она держит в среднем выдвижном ящичке. Затем из верхнего левого ящика беру крем для рук и толстым слоем обмазываю кисти. Он впитывается быстро. Потом начинаю открывать шкафчики. Вдыхаю запах ее шампуня, читаю ярлычки на упаковках ее лекарств, нюхаю ее полотенца, от бутылочек с лаком для ногтей отвинчиваю колпачки с кисточками, подношу их к свету и любуюсь восхитительными оттенками. Электрическое освещение в ванной выключено. У раковины сияют две свечи, которые поставила сирена. Я мысленно отмечаю, что надо бы найти такие же для нашей новой ванной, которая скоро будет доделана. На деревянной полке набор масел для ванны в старинных аптекарских бутылках, которых я прежде здесь не видела. В одной — веточке лаванды, в другой — распустившийся бутон гибискуса. Решаю открыть самую высокую бутылку. В ней веточка розмарина длиной с хвост. Я вытаскиваю стеклянную пробку и, смежив веки, упиваюсь ароматом. Неожиданно пробка выскальзывает из моих пальцев, и со стуком падает на плиточный пол, звоном оглашая ванную. Я успеваю заметить, что она закатилась за ножку шкафа. «Хелен, ты как там?» — это голос сирены. «Я сейчас!» — отзываюсь я, бросая взгляд на дверь, на шероховатое стекло с ледяным узором. Опускаюсь на четвереньки, огромным животом подметая холодную плитку. Чувствую пыль на пальцах, подбирающихся к стеклянной пробке. Закупориваю бутылку, мою руки и открываю ящички, проверяя, все ли в них так, как было. Убирая на место пудру, я рукой задеваю что-то, листок бумаги в самой глубине ящика. И я вытаскиваю его, рассматриваю. Это маленький конвертик из тех, что обычно вставляют в букет цветов или прилагают к чеку в дорогом магазине. Конверт темно-красный, и на нем всего три буквы. Х. р р Инициалы Рори. Рори Ричард Хаверсток. Похоже на любовную записку. От Сирены? Колеблюсь в нерешительности, я уже точно знаю, что вскрою конверт. С восторгом и нетерпением предвкушаю, как мне становится известна, маленькая подробность личной жизни Сирены. Донесшийся с террасы ее смех заставляет меня поторопиться. Я сую палец в конверт, извлекаю на свет плотную кремовую карточку. Р. Р. Х. Любовь моя. На день, я хочу полюбоваться. Ты навеки в моем сердце. В! Я хмурюсь. Почерк явно принадлежит не сирене. При взгляде на последний инициал, я чувствую, как внутри у меня все сжимается. Появляется тошнотворное ощущение. Я нашла нечто не предназначенное для моих глаз. Что-то нехорошее. Любовная записка, адресованная Рори? И что значит ⁇ хочу полюбоваться ⁇ Чем полюбоваться? И кто это? В. У меня сводит живот. Я запихиваю записку в конверт и прячу его в бюстгальтер. Потом поразмыслю. Вернувшись на террасу, вижу, что грязная посуда со стола уже убрана. Сирены и Рори сидят на качелях под одеялом. На сирене шелковый топ, прикрывающий совершенно круглый, но аккуратненький живот. В ушах на запястьях и шее у нее блестят серебряные украшения. Я смотрю на сирену и брата. Она улыбается мне и зарывается лицом в джемпер Рори. Тот играет золотистыми прядями ее волос. Дэниел сидит на стуле. Для меня места нет. Я усаживаюсь на табурет возле сирены. «Мы можем уступить тебе, качели!» Сирена порывается встать. «Нет-нет, не надо. Мне и так хорошо». Сирена все равно снимает с себя руку Рори и, отодвигаясь от спинки скамейки, выпрямляется. Цепочка с миниатюрной фигуркой-подвеской на ее шее свешивается вперед. «Красивое ожерелье», — замечаю я. «Что за фигурка? Собачка?» «Вроде бы», — рассеянно отвечает она. Наклонившись ко мне, кладет холодную ладонь на мою руку. «Как у тебя с Кэти, все хорошо?» «Вы с ней не поссорились, нет?» «Что? С Кэти?» «Да нет, ничего подобного. Думаю, у нее просто много работы», — говорю я. Однако вопрос Сирены меня насторожил. «Может, Кэти и вправду на меня обижена?» «Это странно, что мы давно не виделись». Сразу добавляю. «Я с ней скоро встречаюсь. У нее будет выходной, и мы с ней вместе пообедаем». «Отлично», — улыбается Сирена. «Тебе придется отпрашиваться у своей новой подружки». Я поворачиваюсь, осознав, что ко мне обращается Дэниел. Все смотрят на него. Я только теперь понимаю, что до минут минуты он и двух слов не сказал за весь вечер. «У какой подружки?» — любопытствует сирена. «Теперь я жалею, что поделилась с Дэниелом своими первыми впечатлениями о Рэйчел до того, как узнала ее лучше». И зачем только я рассказала ему про то, что она пьет и курит, орет во весь голос, про ее телефонный чехол и одежду. Сейчас для меня важно дать всем понять, что мне и одной вполне комфортно на перинатальных курсах, что я прекрасно справляюсь там без них и даже завела новых друзей. Да глупости он болтает, — говорю я сирене, чувствуя, что краснею. Я с ней на занятиях познакомилась. «Это та девушка, про которую ты упоминала? Рэйчел? Какая она?» Дэниел фыркает, я награждаю его сердитым взглядом. Что, Дэниел? Молчу. Ты даже с ней не знаком? Дэниел трогает свои очки, словно поправляет их, чтобы видеть лучше. Постой, я лишь исхожу из того, что ты мне говорила, не ты ли назвала ее несколько экспансивной? Я этого не говорила, отрывисто бросаю я, хотя, может, и говорила. Ничего такого я не говорила, Дэниеэл. Мне она нравится. Я поворачиваюсь к Сирене. Дэниел просто бесится от того, что на днях она приходила к нам и... «Перевернула все наши диваны», — заканчивает за меня Дэниел. Рори смеется. Сирена удивленно смотрит на меня. Я медлю с ответом, подыскивая объяснение, которое удовлетворило бы Сирену и выставило бы Рэйчел в выгодном свете. «Мы освобождали место для... йоги», — импровизирую я. Тогда я впервые пригласила Рэйчел к нам домой. «Здесь мы и живем», — сказала я. «Что? Это все ваше?» Она тихо присвистнула, стряхивая с себя джинсовую куртку и задрала голову, разглядывая люстры. «Нифига себе! С ума сойти!» Мне ее изумление доставило удовольствие. Я провела Рэйчел на кухню, стала наливать воду в чайник. «Слушай, а вдруг под полом золото спрятано?» «Вы никогда не проверяли?» Я завинтила кран, думая, что из-за шума воды, возможно, что-то не так услышала. «Прости, что мы не проверяли?» «Золото не искали? Под половицами. Его полно в домах на этой стороне парка». Я поставила чайник. Подумала, что, возможно, она надо мной подшучивает. Мне говорили, что я шуток не понимаю, все принимаю за чистую монету. «Ты что, правда про это не слышала?» Я покачала головой. Рэйчел уселась на табурет и, щурясь, взмахом руки, показала на потолочную розетку. «В ту пору, когда строили эти дома, здесь поселялись богатые торговцы», — начала она. Затем, резко повернувшись, указала пальцем в сторону окна. «Люди постоянно ездили через парк, везли с собой золото, драгоценности, деньги, ткани и все такое». Она ненадолго умолкла, чуть прищурилась. «Но по другую сторону парка, в Блэкхете, орудовали грабители». Дорога на Улич была безопасной, по обеим сторонам высились стены, бандитов там не было. Но иногда приходилось ехать через Блэкхит, а разбойники не знали жалости. Рэйчел бросила взгляд в окно, словно хотела убедиться, что за нами никто не наблюдает из кустов роз. Существует множество всяких историй. Как они срывали у женщин с шеи ожерелья, разрубали в щепки кареты, если думали, что внутри есть золотые монеты, перерезали упряжь и, вскочив на лошади, мчались прочь. А криков о помощи никто там не слышал. ари не ори!» Я выдавила из себя смешок, давая Рэйчел понять, что не принимаю всерьез ее рассказни, Но пусть я ей не верила, мне хотелось услышать больше. «Только вот король и его окружение не знали», продолжала Рэйчел, накладывая сахар в чай, «что богатые торговцы Гринвича были в сговоре с грабителями Блэкхита. Именно поэтому им сходили с рук их преступления». Торговцы покровительствовали разбойникам и зато всегда получали свою долю награбленного золота. Разумеется, им светило бы виселица, если б король узнал об этом, потому они прятали добычу в своих домах. Обычно под половицами. Честное слово. Я сама где-то читала об этом. рэйчел остановила на мне взгляд. «Серьезно, поверить не могу, что ты ничего об этом не слышала. Здесь многие находят клады в своих домах». Ювелирные украшения, антиквариат, всякие разные ценности. Бывает, что и целые состояния. Я задумалась. Или все-таки я что-то такое слышала. По-моему, мама однажды рассказывала, что люди, живущие где-то неподалеку, нашли кубышку со старинными монетами. Возможно, — нерешительно промолвила я. Теперь я краснею от стыда, вспоминая, как указывала Рэйчел на верхнем этаже, в стороне от строительных работ, Такие места, где половицы неплотно пригнаны друг к другу. Как поднимала мамин ковер, переворачивала диван. Нас обеих пьянила мысль, что мы можем отыскать в доме спрятанные сокровища. Одержимая этой идеей, Рэйчел настояла, чтобы мы продолжили поиски в спальне, в ванной, в других комнатах. Но, разумеется, таких половиц, которые отходили бы сами собой, мы не нашли. А как их поднять, не разворотив весь дом, Придумать не могли, и в итоге бросили это дело. После Рэйчел даже кофе пить не захотела. К тому времени, когда Дэниел вернулся с работы, ее уже и след простыл, а у меня не было сил ставить на место мебель. «Хелен, по-моему, она абсолютно нормальная», поддерживает меня Сирена, бросая косой взгляд на Дэниела. «Хорошо, что ты с ней подружилась. У Сирены просто талант гасить скандалы». Щекотливая ситуация она сглаживает так, будто расправляет складки на скатерти. Дэниел улыбается ей и, затем, повернувшись ко мне, говорит более мягким тоном. «Я не был возмущен, просто немного удивился при виде сдвинутой мебели. У него чуть заплетается язык, отчего я раздражаюсь еще больше. Ну, сдвинули диван один раз, и что? Небо упало», — сердито вопрошаю я. «А ты все никак не успокоишься». «Расслабься, Хелен, я просто потруниваю над тобой», — спокойно ответствует он. «Но я уже взвинчена, злость клокочет в горле, и сдержать ее я не могу. Наша гостиная сейчас не самый прелестный уголок на свете. Как там диван не поставь, уютнее она не станет». «Ну вот, началось». Данил теперь тоже злится. «Ну, конечно, это я во всем виноват. Ишь, ремонт затеял гад». «Я этого не говорила». «Ты только это и говоришь!» Мы продолжаем пререкаться. Рори и Сирена тактично помалкивают, отводя от нас глаза. Я с ужасом вспоминаю, что они и прежде так себя вели, когда становились свидетелями наших супружеских перебранок. Я сдерживаю свой запал, твердо вознамерившись не допустить, чтобы наши пререкания вылились в безобразный скандал. И лишь когда гнев утихает, осмеливаюсь посмотреть на стол». Дэниел снова наполнил свой бокал и с притворным интересом изучает этикетку на винной бутылке. Поймав взгляд сирены, я беззвучно одними губами извиняюсь. Она морщит лоб, как бы говоря, ерунда. Качает головой, давая понять, чтобы я не волновалась. Подливает себе и мне воды, и Рори тоже. В тот вечер, по возвращении домой, Дэниел почти сразу валится на кровать, медленно смежает отяжелевшие веки, пряча под ними бегающие зрачки и проваливается в пьяный сон. Вскоре я слышу, как мой муж дышит с присвистом, верный признак того, что он крепко спит. Очки его, словно неся вахту, лежат на книгах, которыми завалена прикроватная тумбочка с его стороны. Без очков его лицо кажется каким-то неприкаянным, незаконченным, словно детский рисунок. Я разворачиваю записку, что нашла в ванной Сирены и Рори, Ногтем большого пальца разглаживаю примятости на бумаге и долго смотрю на текст. Р. Р. Х. Может быть, в это какое-то прозвище сирены? Нет, вряд ли. Я наткнулась на что-то дурное, непредназначенное для моих глаз. Это ясно, как Божий день. Ох, Рори, Рори, мысленно вздыхаю я. Во что ты ввязался? Я все смотрю и смотрю на записку. Буквы начинают расплываться и сливаться перед глазами. Вскоре это уже вовсе не буквы, а какие-то очертания, символы. В конце концов, так ничего и не надумав, я закладываю записку между страницами в конце книги, которую читаю, и выключаю лампу, что стоит на тумбочке. Прислушиваюсь к глубокому ритмичному дыханию Дэниела. Прислушиваюсь к тихим взрывам смеха где-то в ночи, Гудень стиральной машины внизу, к шуму ветра, гуляющего по холму и со свистом пролетающего мимо наших окон. Долго не могу уснуть.